Имя. В голове щелкнула, и я с опозданием кое-что поняла. Я все еще не знала его имени. Как тебя зовут? тихо спросила, когда мы уже покидали императорский сад. Да он. Я резко остановилась и обернулась к нему. Мне постоянно хотелось смотреть на этого парня, но в тот же момент я невольно отворачивалась. Из-за его слов про то, что он мой сын все еще чувствовала себя дико странно да его схожесть с кронпринцем сбивала с толку так зовут нынешнего императора произнесла Хмурясь вы назвали меня в честь него я на это ничего не ответила не успела услышала голоса и в следующий момент увидела несколько миловидных девушек они увлеченно разговаривали и смеялись будучи одетыми в роскошные платья Немного придерживали их, а, проходя мимо нас, засмотрелись на Деона. Делали это украдкой, как и полагается знатным девушкам, ведь явное проявление внимания к мужчине — это мавитон. То, за что могут осудить. Вот только даже их украдкой было слишком явно. Они даже остановились неподалеку и продолжили бросать на него взгляды. В таком случае поговорить больше мы не могли. Мне все так же хотелось задать ему множество вопросов, но, учитывая то, что даже в машине мы были не одни, я решила дождаться момента, когда мы окажемся в моем доме. Вот только во время поездки я закопалась в свои мысли. Чем дольше я думала, тем больше становилось вопросов. Уже теперь они буквально разрывали сознание. Поэтому, когда машина наконец-то заехала на территорию сада, я спешно вышла из неё. Пойдем, сказала ему. Я шла впереди, но оборачивалась и, смотря на этого парня, видела, что он беглым, нечитаемым взглядом окидывал сад и мою охрану. Но уже вскоре опять посмотрел на меня. Так, словно все остальное для него потеряло интерес. Я не понимала его. Совершенно. Из-за этого наполнялась растерянностью. Надеялась, что уже скоро возьму себя в руки, Но пока что я очень сильно терялась. Когда мы вошли в холл, я первым делом намеревалась направиться в гостиную, но, увидев Кая, замерла. Он как раз спускался по лестнице и, судя по всему, собирался куда-то уезжать. Так не вовремя. «Ты уже вернулась?» — спросил Кай. Он посмотрел на меня, а потом его медленный, ленивый взгляд коснулся Деона. Бровь Кая приподнялась. По его взгляду было понятно, он тоже отметил схожесть с кронпринцем. Наверное, ее только слепой не увидит. Меня взбудоражило другое — печатка Деона. Она — явное доказательство его принадлежности к императорской семье. Резко обернувшись, я взволнованно посмотрела на его руку. Увидела, что в этот момент он держал ладони в кармане брюк, но легче мне все равно не стало. Такой ситуации — это невозможно. «Кто это?» — спросил Кай, все так же неотрывно смотря на моего гостя. Да он тоже поднял на него взгляд. Холодный и в тот же момент жуткий. Мой гость. Это единственное, что я смогла сказать. Пока что у меня этот вопрос тоже вызывал затруднения. «Мы займем гостиную. Ты сейчас уезжаешь?» «Собирался, но лучше останусь тут». — сказал Кай. — Я буду в кабинете. Кабинет находился недалеко от гостиной. Кай ничего не сказал, но я без лишних слов все осознала. Он дал понять, что в случае чего будет рядом, и я в любой момент смогу позвать его на помощь. Я кивнула. Хотела думать, что из-за близкого присутствия Кая мне должно стать легче. Вот только почему-то Деон, даже будучи просто наедине со мной, не вызывал никаких опасений. Почему-то не было даже малейшей настороженности, хотя логично было бы испытывать ее. Даже когда мы вошли в гостиную и я закрыла дверь, у меня не возникло ни малейшего ощущения опасности. Кто это? Да он сел в кресло. Сделал это лениво и вальяжно, опершись рукой о подлокотник и подперев голову кулаком. Вот только даже обычное кресло под ним выглядело как трон. Он мой перечеркнутый. Кай Грант. Грант. Да он закрыл глаза. Я все ждала, что еще он скажет, но парень молчал. О чем ты думаешь? В итоге я не выдержала и первая спросила. Да он медленно открыл глаза. В этот момент он действительно выглядел как чудовище. Ленивое и ошибочно спокойное. Слушаю свои инстинкты. И что они тебе говорят? Твой перечеркнутый им нравится. Его не хочется убить. Я шумно выдохнула. Хотела сказать, что он говорит жуткие вещи, но еще раз посмотрев на парня, сказала, «Будь тут. Я пойду заварю нам кофе». Больше ничего не говоря, я поднялась с дивана и пошла к двери. На самом деле, как таковой нужды в кофе не было. Вернее, нам следовало потратить время на намного более важные вещи, на разговор, который сейчас являлся критически важным. Но мне почему-то резко захотелось для Деона что-то сделать, например, приготовить для него кофе. Я не понимала саму себя. Вместо критически важного разговора тратить время на приготовление кофе. Но оказавшись на кухне, я почему-то вовсе решила, что, наверное, Деон да голоден и ко всему прочему нужно его накормить. Прислуга уже спала. Да и мне не хотелось их тревожить. Готовить что-то с нуля было бы слишком долго, но, к счастью, в холодильнике имелись уже готовые стейки. Я их разогрела и принялась нарезать овощи. «Что ты делаешь?» Услышав голос Деона, я резко обернулась. «Я же сказала, чтобы ты сидел в гостиной». «Я непослушный сын». Держа ладони в карманах штанов, он зашел на кухню и сел за стол. «Так что ты делаешь?» «Еду разогреваю». Я опустила взгляд и продолжила нарезать помидоры. «Ты за кофе пошла?» «И что?» Я поджала губы. Чувствовала себя как-то странно. Мне было неловко. Вот как раз этот разговор продолжать мне не хотелось. И я, взяв пульт, включила телевизор. Просто чтобы сделать вид, что я прямо очень занята. На экране тут же вспыхнула картинка из новостей. Там как раз говорили про бал в честь беременности Анаис. Вновь включили пророчество дамы кровей». Прошло уже несколько дней, но она все так же вызывала огромный интерес. Думаю, оно еще долго будет самой обсуждаемой темой. «Я чувствую великую и могущественную душу» которая совсем недавно появилась в нашем мире. Из динамиков телевизора донесся голос дамы кровей. Эта душа связана с императорской семьей. Она принадлежит сыну его высочества Кейла Крамера. Учитывая то, что это пророчество звучало по всем новостям, я его слышала уже по меньшей мере раз двадцать. Уже перестала обращать на него внимание. Но в этот момент замерла. Резко посмотрела на телевизор и, онемевшими губами, спросила. «Сын его высочества Кила Крамера, о котором говорила дама кровей, это ты?» «Да». Мне захотелось схватиться за волосы и громко выругаться. Я быстро достала телефон и в сети нашла статью, в которой пророчество было в текстовом виде. Несколько раз перечитала его и нигде не нашла явное указание на то, что этим сыном девушка должна быть беременна сейчас. То есть, когда я слушала его впервые, все казалось очевидным, но теперь предсказание веяло полной неоднозначностью. Если дама крови имела в виду тебя, почему она вообще сказала это пророчество? Или она не поняла, что душа, которая прибыла в этот мир, уже взрослый парень? «Думаешь, я в восторге от этого пророчества». Его взгляд потемнел, стал мрачным. И это лишь от одного упоминания о пророчестве. «Дама крови все усложнила». «Это точно. Теперь моя сестра вовсю изображает, что беременна ребёнком кронпринца, и уже вовсю идет подготовка к их свадьбе». Я саркастично приподняла уголок губ, продолжая нарезать помидоры но буквально через мгновение опять замерла. А в пророчестве говорилось, что кронпринц обязан жениться на матери своего наследника. И если его сын — это ты, а твоя мать... Твоя мать — это я. Пронеслось у меня в сознании, но даже думать об этом было странно. Говорить тем более. Я пока что даже просто переварить не могла понимания того, что вот этот огромный Верзила — мой сын. То есть, если ты мой сын и... Я... Я сделала глубокий вдох. Попыталась взять себя в руки. В пророчестве говорилось о том, что я должна выйти за крон принца? У тебя что-то на сковородке горит. В то время, когда я была на грани паники, Да он казался полностью спокойным. Сознание у меня горит. Я стиснула зубы, но пошла к плите и выключила огонь. Посмотрев на стейки, поняла, что нужно брать другие. Эти испорченные. Я не хочу быть твоим... Я сделала глубокий вдох. Не хочу быть твоим отцом. Он чёртово чудовище! Я понимаю, что если мы твои родители... Ты заинтересован в том, чтобы мы были вместе. Ведь иначе ты не родишься. Но я... Посмотри на меня. Раздался спокойный голос сына. Я подняла свой растерянный взгляд и столкнулась с его полностью спокойным. Мне плевать, если я не появлюсь на свет. Ты подарила мне жизнь, и я готов отдать самую главную цену, чтобы ты больше не умирала. Свою смерть. Что ты такое говоришь? Спросила на выдохе. Сердце почему-то сжалось. Начало ныть, болеть. У меня мало воспоминаний. Но то, что в предыдущей жизни отец тебя казнил, я помню. На его губах появился оскал, а глаза стали похожи на мрачное небо. После этого мне меньше всего хочется, чтобы он имел право быть рядом с тобой. Но если вы не будете вместе, ты умрешь, И не только ты. Раздама кровей сказала про темные времена для империи. Может, все не будет настолько плохо? Думаешь?